Глава 17. Слово "только бы не сглазить" прозвучало непривычно в устах Альфреда. То ли из-за возраста, то ли из-за нового статуса. Он, похоже, смягчился. Год назад Альфред перевёл бы наш разговор в мошне на иные темы и не произнёс бы "только бы не сглазить". Однако, когда на следующий день передланчем Кэти сообщила мне, что его лично вызывают по телефону в Винзор, я поняла, что его желание не сглазить было напрасным. Альфред как раз уехал в Кампианский лес, отмечать кампенское перемирие. Я ответила, что приму звонок сама. Без сомнения, случилось нечто неприятное, и напрасно я молодочно молилась, чтобы это оказалась моральная, а не физическая неприятность. Некоторое время на линии была неразбериха. Алло? Винзор. Говорите, Винзор, во время которой в голове моей примелькнуло множество ужасных предположений. В тот момент, когда я услышала голос Тюттера, явно недовольный, но не печальный, я приободрилась. Значит, Чарли и Фабрис были по-прежнему живы. Тьютор сообщил мне, что мальчики уехали. Сбежали? воскликнула я, пожалуй, слишком жизнерадостно. Люди в наши дни больше не сбегают. Хныкающий мальчик, которого стаскивает с почтового дилижанса молодой учитель, остался в прошлом. Я истерически рассмеялась. Нет, едва ли это можно так назвать, продолжил он. В любом случае, побег — спонтанное действие, и оно может вызвать даже сочувствие. Это же был заранее обдуманный, организованный отъезд. Они попросили разрешения поговорить со мной после утренних занятий и объявили о своем отъезде, вполне вежливо, должен заметить. Потом все трое сели в Роллс-Ройс, судя по всему, нанятые для этой цели, и укатили. Все трое? С ними был Волюбер. «Ах, вот как! А они назвали какую-то причину?» Причиной была еда. Иными словами, никакой причины, поскольку, полагаю, еда у нас превосходная. Я сам ее ем. Они сослались на бедного маленького Билли, который в прошлом полугодии... Вы помните эту трагедию? Из-за нее якобы намеренно бросился в водослив плотины. Заявили, что возник выбор между групповым самоубийством и немедленным отъездом. Негодники. Я подавилась в мешок. Едва ли мне нужно говорить вам, что я не смогу после этого забрать их обратно. Драма разыгралась на публике. Учащиеся видели, как они уезжают. Похоже, они сделали остановку в Слау, чтобы Фабрис попрощался со своей любовницей и тремя детьми. Чепуха, раздраженно бросила я. Я слышу об этой любовнице из Слау всю свою жизнь, еще с тех пор, как в школе учились мои двоюродные братья и о семерых женах короля Сиама, живущих за почтой. Типичные иттенские байки. Не исключено. Я рассказываю вам только для того, чтобы вы поняли, как это действует на остальных учеников. Я не могу игнорировать подобное поведение. Да. А месье Волюбер знает? И ещё нет. Я позвоню ему прямо сейчас. Только скажите мне, куда они поехали, хорошо? Не имею представления. Вы что же, их не спросили? Разумеется, нет. Меня охватил гнев. За что мы платим этому типу с невероятным легкомыслием он позволил этим детям, которых мы верили его попечению, с luar рождения за рубежом сбежать? Хорошо ему быть таким беспечным. Он-то навсегда от них избавился. Мои же беды только начинались. Но это очевидно оставляло его равнодушным. То есть вам больше нечего сказать? Боюсь, что нечего. Я велела котя держательнию свободной на случай, если вдруг позвонит мадам де Вольбер. Скорее я спросила её, что там с Норти? Я не видела её сегодня утром. Она не спала всю ночь, возилась с котятами. Вроде бы у Мелизины нет молока, слишком старое, вероятно, поэтому приходится кормить их из пипетки. Бедная Норти старалась немного поспать, и я её сменяла каждые 2 часа. Да ещё один из них плохо сосёт. По-моему, на линии мадам де Вольбер. Это был голос её дворецкого. Фанни, вы в курсе дела? Да, конечно. Этот идиот позвонил сначала нам. Я просто в ярости. Старый Тарцюф, вы когда-нибудь слышали нечто подобное? Это позор, Грейс. Я скажу Альфреду, чтобы ни Пенни не пенял ни платил за это полугодие. Мальчики никогда ему много не стоили. Сиги жил на посылке, которую я переправляла из Хедярда. Хедярд французский бренд деликатесов. Негодяй. Спокойно звони туда бы сообщить, что позволил мальчикам уехать, даже не взяв на себя трут выяснить, куда они направляются. Я думаю, их всех бедняжек в эту самую минуту убивает в тумане сексуальный маньяк. Надеюсь, что нет. Вы же знаете, что такое Англия, дорогая. А нельзя ли а возбудить судебный иск против школы? Что говорит Шарль Эдуард? Он уехал в свой избирательный округ по случаю перемирия. А Альфред, как я понимаю, уехал в Кампен. Что там следует сделать? Так ужасно думать, что эти дети совсем одни в Лондоне. Мы даже не знаем точно, поехали ли они в Лондон. Знаешь, Сиги, я уверена, да. Кто будет их кормить? Мне очень хочется туда поехать и посмотреть, что с ними, сказала я. Невозможно, там как обычно туман. Вы разве не заметили, что нет английских газет, а здесь только посмотрите, такой божественный день. А в любом случае, что толку, если я буду блуждать по Лондону, разыскивая их подобно матери Томаса Бэкета, не имея путеводной нити? «Полагаю, нам лучше подождать и посоветоваться с нашими мужьями, когда они вернутся. Будем на связи. Давайте встретимся завтра и все обсудим. Надеюсь, к тому времени мы будем знать больше». «Вы оптимистка», — произнесла Грейс. «Тогда до завтра, если раньше не появится каких-нибудь новостей». Однако во время чаепития она вновь позвонила. «Ужасная досада», — сказала она. «Я только что звонила отцу на случай, если он что-то знает. И, конечно же, он накормил их всех ланчем в Уилтоне. Безусловно, старик на их стороне». а как же иначе? Как все англичане, он и сам вечный школьник. Отец говорит, они съели все, что попало под руку. Дети показали ему меню всех трапез, которые были у них в это полугодие. Они сохранили его как документальное подтверждение. И по его словам непонятно, как они выдержали столько времени. Естественно, никакого упоминания о моих посылках. Это было хитро со стороны Сиги. Путь к сердцу моего отца всегда лежал через его желудок. Негодяи. — воскликнула я, перенеся часть ярости с тьютера на мальчиков, что, как я заметила, сделала и Грейс. «Что меня возмущает?» — продолжила она. «Так это его признание, что он дал им денег». «Сколько?» Он делает вид, будто не помнит, мол, несколько фунтов. Насколько я знаю отца, у него при себе должно было иметься по меньшей мере фунтов пятьдесят, а, насколько я знаю Сиги, он выманил их все. Во время ланча они были все еще живы, хотя и ситуация хуже, чем если бы он с ними не увиделся. «Разве вы не выяснили, где они остановились?» Естественно, поинтересовалась. Отец ответил, что не у него. Уж он не станет доставлять себе никаких неудобств. В это время в разговор вклинилась Кэти и спросила. «Мы принимаем звонок из Лондона за счет вызываемого абонента?» «Да», — сказала я. «Это наверняка кто-либо из мальчиков. Я вам сразу же перезвоню Грейс». «Мама?» — это был Безил. «Слушай, Ма, вот какое дело. Старина Чарльз, Фабрис и Сиги со мной». «Безил, я так волновалась». «Значит, тебе известно, что они покинули свой психушник?» «Да, их тьютер звонил сегодня утром, и, конечно же, мы с матерью Сиги пребываем в ужасном состоянии, терзаясь вопросом, что с ними». «Я подозреваю, что ты решила, будто их кто-нибудь укокошил. Твоя способность к беспокойству превосходит все, о чем я когда-либо слышал. Но так или иначе, зная тебя, я подумал, что лучше облегчу твою душу. Они вполне живы, и никто им не навредил, пока, во всяком случае». «Что они собираются делать?» Пустится здесь во все тяжкие. Сейчас они отправились на эстрадное шоу увидеть своего идола Янки Фонзи. У них много денег. Вот в этом ты вся со своей старой буржуазной сущностью деньги. Разве ты не знала, что они не имеют значения в современном мире? В наши дни они есть у всех. Собственно, ребята, похоже, вполне прилично ими обеспечены, поскольку объединили сбережения Чарльза, деньги за фотокамеру Фабриса и то, что старый пред оксиги дал им прямо сейчас, где они живут. Мой дедуля поселил их в одной хибарке, которую он случайно владеет. Тогда быстро назови мне адрес, у меня карандаш. Хорошо, есть телефонный номер. Мне не велено его давать. Они не хотят, чтобы СП ворчали на линии, особенно Сиги не желает. Я знала, что СП означает «старые пары», иными словами, нас и волюберов. А они не боятся, что СП могут приехать и ворчать напрямую? «Вообще-то нет. Считают, что наш отец слишком занят. Мать Сиги беременна, отец Сиги не станет ронять свое достоинство. А если приедешь ты, с тобой они справятся». «Да что ты! Позволь сказать тебе, Бесс, и я редко была такой взбешенной». «Это неразумно с твоей стороны, мам. Не понимаю, как ты можешь ожидать от ребят, что они станут по-прежнему терять лучшие годы жизни на этой старой фабрике болтунов. В любом случае, дорогой, с твоей стороны было правильно позвонить». Альфред удивил меня, восприняв новость скверно. Не понимаю, почему ты расстроен из-за этого больше, чем из-за Дэвида и Ибеза, удивилась я. В конце концов, те интеллектуалы гораздо более способны, чем младшие мальчики. И очень печально, что им вдруг взбрело в голову вести себя столь эксцентрично. Но вчера ты согласился, что это всего лишь фаза развития, болезни роста. Так что и с остальными вероятно то же самое. Я меньше расстроился из-за Дэвида и Бизеля именно потому, что они умнее. У них есть дипломы. Когда они оценят бесперспективность своего нынешнего состояния, то смогут вернуться к более плодотворным занятиям. Кроме того, у них в главах кое-что есть. Мы можем досадовать на них за то, что они не следуют по тому пути, который мы для них наметили. Но как человеческие существа, они имеют полное право решать сами, чем намерен заниматься. Младшие же мальчики находились лишь на полпути своего обучения, и я не понимаю, как может когда-нибудь быть заполнен этот пробел в их образовании. Для их поведения нет философского обоснования, оно проистекает из безответственности. Ты знаешь, что я думаю по поводу образования? Я видела, что Альфред, что бы он ни говорил, так же, как я, рассчитывал, что магия Итана произведет двух типичных, достойных, если даже не особенно ученых, молодых людей, и был как разочарован, так и озабочен этой новой вспышкой нонконформизма. Приехали в Люберы. Шарли Дуар был в ярости, а Грейс, похоже, злорадствовала. «Конечно, бедный Шарли Дуар злится на меня, что я была права». Как жаль посылать ребёнка в Итон, когда мы могли бы держать его здесь, откармливать и отдать учиться к извитам на холм Святой Женевьевы. Моя дорогая Грейс, Сиги никогда бы не приняли в лицей Людовика Великого. Это школа для умных мальчиков. Нет. Я послал его в Итон за образованием, а не за назиданиями. У Сиги птичьи мозги, ты должна это признать. Я хотел, чтобы он был по крайней мере хорошо одетый птичкой с приличными манерами. Кроме того, я могу удерживать его общество лишь в ограниченном объёме. Теперь он опять будет круглый год у нас на руках. Если я не сумею убедить принять его в Лерош, если он убегает из Итана, то никогда не останется в Лероше. Придётся отдавать к Изуэтам. Ты должен сходить встретиться с настоятелем. Когда пойдёте, не могли бы вы попросить его порекомендовать тютора для наших двоих? Призню Сельфред. Полагаю, нам придётся поселить их здесь, где мы сможем за ними присматривать. Они сумеют, по крайней мере, получить хорошую базу французского языка, прежде чем начнут готовиться в Оксфорд. Поселить их здесь? переспросила я, также обескураженная этой перспективой, как и Вульбер. Мне казалось, у нас достаточно забот о застоя в Дзен-семейства, каравана ухажиров Норте и внезапных появлениях Бэзила и его рискованных афер. «Что еще мы можем сделать?» — воскликнул Альфред. «Та школа, которую называют исправительным Итаном для несовершеннолетних, могла бы их принять, но подумай, каких друзей они там приобретут». «Тогда Гэббитас и Тринг?» — Альфред обхватил голову руками. «Тут Грейс резонно заметила, что мы забегаем слишком далеко вперед. Мы должны забрать их из Лондона и той лачуги, что нашел для них мой отчим, вернуть их под свое влияние, а потом уж строить разные планы». Мы решили подождать до того времени, когда у них должна будет закончиться наличность, и тогда один из нас поедет туда и привезёт их домой. Но как насчёт вашего отца Грейс? Если он продолжит их обеспечивать, то деньги у них никогда не переведутся. Радо сообщить, что сейчас он уехал из Лондона на охоту и будет отсутствовать по меньшей мере месяц. Тогда стало очевидным, что именно меня делегируют ехать за ними. Единственной альтернативой этому был Волибер, а он сам сказал, что слишком зол и непременно потеряет самообладание, когда их увидит. Слова: "Если приедешь ты, с тобой они справятся", издевательски извиняли у меня в шахах. Но выбора не оставалось. Я приняла на себя эту миссию. Так мы всё это спланировали для наших сыновей, надеясь исправить тот вред, который они себе нанесли. Нам не приходило в голову, что они откажутся подчиниться. Скоре нам предстояло осознать свою ошибку. Мы подождали до конца ноября, затем я послала им телеграмму с оплаченным ответом, попросив их пообедать со мной в отеле Риц на следующий день. Они были достаточно любезны, чтобы принять приглашение. Альфред сказал, это свидетельствует о том, что они голодают и будут легко пойманны, как зверь на снегу. Теперь они оценили своё положение. До них неизбежно станет доходить, что значит оказаться одних в Лондоне без денег. Правильно, что мы выждали время. В день своего Андрея я прибыла в Рич. Когда я распаковалась и приняла ванну, у меня ещё оставалось примерно полчаса до назначенной встречи. Заняться было нечем, поэтому я спустилась вниз, села на один из тех маленьких диванчиков под аркавом, где регулярно усаживалась всю свою жизнь, и заказала бокал хереса. Не имея собственного дома в Лондоне, я всегда находила Рич приятным, приезжая сюда на день или на пару ночей. Это было место, где можно встречаться с людьми, оставлять посылки, писать письма или спрятаться от дождя. Он и сейчас спустя года не изменился. Кружевные салфеточки всё так же прикреплены к креслам шпильками, фонтан журчит, как и 50 лет назад. Полы устланы толстыми коврами, и повсюду царит атмосфера роскоши и благополучия, как и в парижском ритце. Владельцы были достаточно умны, чтобы не менять убранство, спроектированное мебесом, превосходным архитектором, нанятым ритцем. Мне говорили, что покойная леди Калифакс однажды отказалась от заказа переоформить первый этаж, заявив, что было бы неправильным что-либо переделывать. Я потягивала херес и размышляла о непомерной длине человеческой жизни и любопытных поворотах, какие она совершает. Причём ход этих мыслей всегда навевал какое-то место, с которым я сталкиваюсь давно, с нерегулярными интервалами. Многих людей огорчает краткость жизни. Меня же напротив поражает, как долго она длится. Чем дольше, тем лучше. Как я и надеялась, Париж излечил меня от проблем среднего возраста. Если порой я там тревожилась, то не чувствовала себя подавленной, скучающей или бесполезной, как это бывало в Оксфорде. Я справлялась с работой гораздо тщательнее, чем ожидала. Я не поцеловала президента, не погасила вечный огонь и даже, насколько знаю, не совершила никакой серьёзной оплошности, поскольку я не застенчива, а большинство людей, с которыми я встречалась, занимались ответственной, а значит, интересной работой. Мне было совсем не трудно общаться с ними. Филипп поделился со мной парой полезных уловок. Слова: "Я полагаю, вы очень устали, господин министр, а открывали шлюзы?" Альфред имел несомненный успех с французами, что бы там не утверждал Макбар. Он больше соответствовал их представлению об англичанине неторопливом, серьёзном, неразговорчивом, чем сэр Льюис, который любил побивать их на их собственном поле. Все мои переживания касались только детей. Тревоги Альфреда были серьёзнее. Он был обязан оказывать давление на французов, добиваясь создания европейской армии, хотя сам к этому времени убедился в её неприемлемости. Острова Минкье также по-прежнему доставляли ему много проблем. Однако министр, мистер Грейвли, был, похоже, вполне удовлетворён тем, как решались эти дела. Американцы уверили его, что с европейской армией всё в порядке. Он считал, что сам уже убедил месье Бушбантана отдать острова, и что сейчас их переход к Британии лишь вопрос времени. От этих мыслей меня отвлекли двое мужчин, которые прошли мимо моего дивана. Когда я явился на фабрику, говорил один: "Мне сказали, что семь девушек залетели, ну, в смысле, забеременели. Это всё новая немецкая машина". "Ничего удивительного", усмехнулся другой. "Эти новые немецкие машины просто бомба". Я в своей жизни ничаянно подслушала много мимоходом брошенных замечаний, но ни одно из них не озадачило меня больше. Размышляя над ним, я увидела три фигуры, сменящиеся в мою сторону от входа Sarlington Street. Несмотря на стильную одежду, спутать их видовую принадлежность было сложно. Со своей сутулой и беспечной походкой, вялыми ладонями, будто отделенными от длинных разболтанных рук, с приоткрытыми ртами и дрожащими фигурками, словно их одежда чересчур маленькая, совершенно их не грела. Они бы, несмотря на всю маскировку, даже на луне мгновенно распознавались бы, как и танцы. Передо мной были элегантные, воспитанные англичане. Какими я так страстно желала видеть своих сыновей. Этот образ, знакомый мне с ранней юности, казался таким правильным, и его мне не хватало в грубой, скороспелой мужественности двух других моих мальчиков. Чарли и Фабрис сменили одежду, но не отказались пока от своей индивидуальности. Какое облегчение!